Глава, 23. 2 февраля, 2018 год. Шли вторые сутки. Боль сжигала меня. Да, доченька заставила меня помучиться. Я так её жду, что сил моих больше нет. Для меня время никогда так медленно не тянулось. Ирина была вымотана бесконечно подпитывая меня за то время, что я нахожусь в этом поместье. Мы с ней подружились. «Тушься, уже пошла головка!» В истерике говорила леди Мария. И уже через два часа я сидела с этим рыжим ангелочком на руках. Меня била дрожь. Я не знала, что мне делать, и просто начала петь. «Ты моя...» Звезда ночная, где искать тебя, не знаю. Укажи мне путь в судьбе, ведь блуждаю я во тьме. Ты же видишь с высоты, так уже куда идти? Подари дыханье мне, Что станет компасом во мне. Ты услышь меня, прошу, В дар любовь мою пришлю. И зажги в себе огонь, И допусть да вечным будет он Девятое июня, две тысячи восемнадцатый год. Сегодня ровно год, как я потеряла самых близких и родных мне людей. Я очистила их могилы и старалась не плакать. Дочь была рядом, спала в переноске. Мой огненный цветочек. Да, я её называю так же, как и мой папа называл меня с детства. Видишь, Майкл, наша Аннушка уже такая большая, И не поверишь, сегодня она меня впервые назвала мамой. Чуть с ума от счастья не сошла. Я положила на его могилу букет белых роз, сдерживая мою боль. Я поклялась в тот день, что не буду больше плакать и страдать. Она не увидит меня раздавленной тварью, которая чуть не погубила своего ребёнка, думая только о себе и о своём горе. «Папочка!» А моя жизнь теперь не такая беспросветная. Я нашла выход той любви, что предназначалась вам. И как раз в этот момент зазвонил телефон, с которым почти не расстаюсь. Это звонок с мебельного завода. «Алло», — приняла я вызов. «Алло, здравствуйте! Меридиана Дариановна!» Еле вы говорили на другом конце провода. «Да, отчество у меня еще то». «Ваш заказ готов. Мы отправили 10 фур по вашему адресу. Доставку ожидайте сегодня к шести часам». «Благодарю, Эдуард. С вами приятное иметь дело. Думаю, мои ученики будут в восторге». «Нашей компании тоже приятно с вами сотрудничать. Всего доброго. До свидания». «До свидания». И я бросила вызов. Положила на могилу папы еще один букет из белых роз. Так что, папа, не переживайте там за меня. И за внучку Аннушку тоже. У нас все хорошо. Следующей была могила Катерины. Она озорно мне улыбалась с фотографии. «Привет, сестреночка моя. Соскучилась по тебе дико. Мне не хватает вас всех». А знаешь, я теперь стала мамой более пятидесяти детей, таких как ты и я. Больше никто не повторит нашей судьбы. Приведя ее могилу в порядок, положила на нее огромный букет из гипсофила. Я люблю тебя, Катенька. Следующая могила была Никиты, светлого человека с добрым сердцем, чистой душой. «Здравствуй, Никита. Не переживай за все свои дела. Их продолжаю делать я. Твоя больница работает на износ. Благотворительный фонд тоже. Это невероятно трудно. Сколько же в тебе было сил и энергии, что ты со всем справлялся. Но клянусь тебе, я не сдамся и продолжу все твои начинания. Надеюсь, у вас с Катериной там все хорошо и вы счастливы». На его могилу лёг букет из крупных ромашек. Скоро уже всем памятники нужно ставить. К могиле Оксаны было подходить особенно тяжело. Неимоверно трудно. Ведь в могиле она была не одна, а со своей ещё нерождённой дочерью. Всё, что я смогла, — это спеть колыбельную. Как тут найдёшь слова? Да и молчать я не смогла, мне было тяжело, хотелось кричать от боли. Я до сих пор не верю, что у меня просто взяли и забрали их. Он страдает и будет страдать долго. Всё, что я могла сказать ей. О могиле Анастасии я тоже заботилась, но сказать мне было нечего почти. Я посмотрела на Аню, Неизвестно, как бы я поступила в такой ситуации. Помимо этого, Анастасия для меня много значила. И мне не хочется верить в то, что это сделала она. Твой сын Кирилл жив, в его жизни все хорошо, он здоров. Так что можешь спать спокойно. С ее могилой пришлось повозиться, она больше всех заросла. Ей я положила букет полевых цветов. Задерживаться я там более не стала. В дом я тоже не заходила, пока не могу. Для этого нужно время. На могилу мамы и Серёжи я, как обычно, ездила в родительский день. Поэтому я взяла в руки переноску и шепнула моему маленькому ангелу. «Поехали домой. Цветочек у нас с тобой ещё сотня дел». В день встречи с юристом Майклом я узнала о завещании, по которому все его счета, больница, юридическая фирма и проценты с компании, которая занималась охраной высокопоставленных детей, отныне принадлежали мне. Плюс земля в очень хорошем районе, где на 30 километров была пустота и тишина. И в день родов пришла мне идея довольно странная, но она спасла мою жизнь от мысли о моей семье. Как только пришла в себя после родов, сразу же наняла три бригады для строительства школы имени Майкла Холдберга. Это будет что-то вроде пансиона. Сейчас идут поиски детей иной природы. Многие родители сами меня нашли и попросили, чтобы мы забрали их детей на обучение. И вот через три месяца была завершена стройка. Остался только косметический ремонт. Сегодня привезут мебель. Много мебели. И это еще не все. Еще нужно закупить техники на 20 миллионов рублей. От этой суммы до сих пор плохо. Если бы не наследство, мне бы было тяжело открыть школу. Мы с дочерью подъехали к школе. Огромное трехэтажное здание по последней технологии. Оно простоит века. На третьем этаже комнаты для детей — Более сотни комнат. В каждой будет жить по два человека. Все комнаты были красиво оборудованы. В каждый душ и два рабочих места, плюс огромные шкафы. На втором этаже располагаются учебные кабинеты, библиотеки, комнаты для преподавателей, медицинский кабинет и блок для больных, если вдруг кто заболеет. На первом этаже кухня, Столовая, комнаты персонала, зал для мероприятий. Мой кабинет плюс ректорат. Комнаты для преподавателей. Моя комната тоже на втором этаже и была соединена с комнатой Анны. Это просторная и красивая комната. Я сделала эту школу моим новым домом. Тут даже кит в подземелье. А как же я без своего дорогого родственника... Его надёжно охраняют демоны. Мы набрали детей разных рас — вампиры, демоны, ведьмы, оборотни, одна русалка, стихийники и простых людей со сверхспособностями, к примеру, левитация. Моя раса начала укрепляться, ведь теперь много демонов будет в одном месте, и я надеюсь, они смогут обрести здесь истинную пару. В школу уже набран персонал, и в их числе родители учеников, у которых финансовые проблемы или жизненные трудности. У нас набраны повара, уборщики, лекари, швеи, воспитатели для младенцев и детей до шести лет. Да, есть и такие. Я нашла суккубу, одну на необитаемом острове. Она потерпела кораблекрушение, ей двадцать лет и я сделала её своим замом. Теперь Эльвира — моя правая рука, которая помогает мне во всём. Она очень умна и образована. Я насчитала 14 дисциплин, которые необходимо изучать детям, и сейчас самое трудное найти преподавателей. Ещё нужна охрана, безопасность для детей дороже всего. Кадрами занималась Эльвира, точнее, поисками — Но всё безуспешно. Я уже скоро волком начну выть». В дверь постучали. «Леди Меридиана, привезли мебель!» Заглянула в комнату Эльвира. «Да, Эльвира, благодарю, сейчас спущусь». «Леди Меридиана, может вам отдохнуть? Вы сильно бледны, на вас лица нет». «Всё хорошо. Пригласи, пожалуйста, няню для Анны. Хотя я действительно устала, но не могу сидеть без дела». «Да, конечно». Русые волосы Эльвиры, как всегда, были убраны в хвост, и облачена она в классический костюм простого кроя бежевого цвета. Она всегда элегантна и очень ответственна, даже, я бы сказала, чересчур. «Что по поводу контрактов с людьми-кормилицами?» — спросила я. «Все десять уже подписаны сроком на один год». Отлично. Через трое суток детей можно переводить из санатория в школу. «Да, леди Меридиана, мы подготовили три автобуса. И я думаю, нужно искать постоянную охрану не из обычных людей, а то слишком накладно всем закрывать рот». Ох, она устала, вздохнула. «Это точно. И наших финансов хватит плюс-минус на год. Не у всех, точнее, далеко не у всех, есть родители, которые могут оплачивать проживание и обучение детей в школе». Я потерла виски. «Ой, ладно». «Об этом позже. Сейчас нужно проконтролировать выгрузку и установку мебели». «Хорошо». Она вышла. Через 10 минут вошла Ангелина Владимировна. Женщина, что помогает мне с Анной. Она меня побаивается, но все говорит в глаза. Очень замечательная женщина. Ей 40 лет. Она опытная. Ее мне порекомендовала Ирина, ведь Ангелина Владимировна воспитывала ее сына до пяти лет. «Здравствуйте, Диана!» «Как наша девочка перенесла такую долгую поездку?» «Здравствуйте, все отлично». Я ее уже помыла, переодела и накормила. «Отлично, все, можете идти по делам!» И она заворковала над Анной. Я быстро пошла в ванну, кинула дорожную одежду в стирку, быстрый душ помог мне взбодриться. Затем я облачилась в обычные белые джинсы и черную рубашку и побежала на первый этаж.